32. На следующее утро Жизель нашла Купа, стоящим на коленях перед унитазом. На нем были пижамные штаны, а на ней его единственная чистая рубашка. — Ты жив? — спросила она. — Это пицца. Куп отмахнулся, не вставая. — Не парься, это мой обычный ритуал для тех случаев, когда меня пытаются пристрелить, а потом у меня на лице оказывается паук. — Я могу тебе помочь? — «Да. Если кто-то спросит, скажи, что я очень храбро себя вел». «Хорошо. Хочешь, сварю кофе?» «Да, пожалуйста». Жизель махнула к силу, который сидел на диване. «Доброе утро. Кофе будешь?» «Спасибо, но я ничего не ем. Впрочем, мне нравится запах». «Тогда тебе чашку черного пара». Куп проторчал в ванной еще несколько минут. Он умывался, чистил зубы, полоскал горло и повторял все сначала. Давным-давно, когда он был еще подростком и только учился пить, он решил, что утренняя рвота хуже всего на свете, потому что тело и то, что внутри его борются друг с другом за право первым совершить суицид. Этим утром выиграли внутренности, но к тому моменту, как Куб вышел из ванной, тело уже отвоевало свои позиции, так что он смог стоять и ходить. Поскольку сегодня еще никто не ткнул в него пистолетом, утро начиналось неплохо. Куп увидел Кассиила на диване. Рядом лежали сложенные одеяла и простыни. Ты спал ночью? Да, спасибо, что позволил мне остаться тут куда лучше, чем в парке. Не сильно думаю. Куп постучал в дверь Морти, но никто не отозвался. Ты Морти видел? Кассиил покачал головой. «Повезло, Морти», — сказала Жизель, появляясь из кухни. «Его русская, кажется, бодибилдерша. Надеюсь, она не переломала ему кости». «Морти в порядке. Мне кажется, что эта заварушка с департаментом оказалась нам полезнее, чем я думал сначала». «Говори за себя», — сказала Жизель. «Пицца была жуткая. В следующий раз я сама выберу». «Хорошо. В следующий раз», — согласился Куб, стараясь не улыбаться при мысли о следующем разе. «Блин!» — сказала Жизель. «А эти часы правильные?» Куб взглянул на них. «Всегда были правильные». «Тогда я опоздала». Она бросилась в спальню, дверь она закрыла, и Куб слышал, как она мечется по комнате, одеваясь. Вчера он оставил свой телефон на столе в гостиной. Теперь он зазвонил. «Алло, это Чарльз Купер?» «Да, с кем я говорю? Мы не встречались». Я мистер Вулрич из департамента необычайных наук. Технически я был вашим начальником, пока вы от нас не ушли. Точно, вы босс Зальцмана. Он о вас говорил. Куб старался говорить весело, а сам тихо прокрался в спальню к полуодетой Жизель. Мрачно посмотрел на нее. Чем я могу вам помочь, мистер Вулрич? Жизель наморщила лоб. Вулрич? Спросила она одними губами. Куб кивнул. У нас в департаменте произошли перестановки, и я надеюсь, что вы сможете нам помочь. А в чем дело? Не могли бы повторно рассмотреть предложение о работе, полученное вами вчера?» Куб посмотрел на Жизель, она подошла и приложила ухо к трубке с другой стороны. «Спасибо, мистер Вулрич, но, как я уже объяснял Зальцману, наша сделка завершена, я хотел бы вернуться к работе на себя». «Зальцман...» Медленно подчеркивая каждый звук, произнес Вулрич. «Понимаете, в этом и дело. Он исчез. Вместе со шкатулкой». Жизель зажала рот ладонью. Куб отодвинул телефон подальше и прошептал «Мать, мать, мать». Успокоившись, он снова заговорил. «Вы что, издеваетесь?» «Боюсь, что нет, мистер Куп «Мне очень жаль», — тихо ответил Куб, «но я не уверен, что это имеет ко мне какое-то отношение». Боюсь, что имеет. Видите ли, поскольку он исчез с ценнейшим имуществом департамента, он становится подозреваемым в преступлении. А это значит, что все его недавние договоренности аннулируются. Теперь настала очередь Жизель шептать «Твою мать!» за ногу. «Твою мать!» — сказал Куб. Согласен. Мы все немного охренели. Вы хотите сказать, что я все еще работаю на департамент, хочу ли я этого или нет? «Именно. И если я не соглашусь, мне придется отправиться в тюрьму?» «Боюсь, что так. Именно поэтому я спросил, не хотите ли вы официально получить место. Так мы могли бы забыть об этих глупых угрозах». «Думаю, вы понимаете, что еще слишком рано для таких вопросов. Могу ли я перезвонить вам позже?» «Разумеется. Думайте, сколько вам нужно. На кону всего лишь будущее нашего мира», — согласился Вуллрич. Я обратил внимание, что агента Петерсон еще нет на месте. Если вы вдруг ее увидите, — он заговорил громче, — сообщите ей, когда прибудете, и мы завершим формальности. Хорошо, спасибо. До встречи. Трубка замолчала. Жизель сидела на кровати и натягивала чулки. — Значит, Зальцман пропал. А мой начальник знает, что я провела ночь с преступником. И у меня нет времени на кофе. Охрененное утро. Насколько я понял, ему плевать. Но на то, что ты здесь, его больше волнует Зальцман. Жизель застегнула рубашку и спросила. И что ты будешь делать? Для начала скажу тебе, что ты надела мою рубашку. Жизель закатила глаза и расстегнула рубашку. Он улыбнулся. Я не возражаю, что ты ее носишь. Или снимаешь. Мне и то, и другое нравится. Но если ты пойдешь в ней на работу, то можешь нас выдать. Жизель кинула Кубу его рубашку, нашла свою, застегнула ее и взяла туфли. Оперлась рукой о плечо купа надела одну туфлю, потом вторую. «Как я выгляжу?» «Очень сексуально», — ответил Куб. Она ткнула его в плечо. «Бесполезный уголовник». Жизель вышла в гостиную и поинтересовалась у Кассиила. «Как я выгляжу?» «Как профессионал, специалист?» Кассиил кивнул. «Да, ты выглядишь очень хорошо. Как женщины в офисах в центре». «Отлично, спасибо». Направляясь к двери, она бросила купу. «Позвони мне попозже. Нужно решить этот вопрос с Зальцманом и Вулричем». «Нечего тут решать. Я снова работаю на департамент». чтобы Зальцман не сделал, мне придется украсть шкатулку». «Снова». Приходи к часу, пообедаем, заодно разработаем стратегию. Договорились. Морти расстроится. Если не считать пауков, дело было неплохое. Повторять его плохая примета. Подумай об этом. Увидимся позже. Она хлопнула дверью, и Куб услышал, как она сбегает по ступенькам. Он взглянул на Кассиила. А ты бы что сделал на моем месте? Работал бы на людей, которые тебе не нравятся? Или отправился бы в тюрьму? «Да, конечно, это спасает тебя от кучи дурных людей, но зато ты заперт и все равно окружен дурными людьми, которые могут мечтать сбросить тебе на голову что-нибудь тяжелое». Кассиил подумал несколько секунд. «Я провел на этой планете четыре тысячи лет. Тебе Земля кажется целым миром, ты ходишь куда хочешь и делаешь, что хочешь. Для меня Земля — тюрьма. Неважно, где я окажусь и что я сделаю, — Я все равно заперт здесь, вдали от дома, это больно. С этой стороны я вопрос не рассматривал. А все ангелы такие веселые по утрам? Я слышал, что Люцифер иногда бывает угрюмым. «Ну еще бы, неудобно же спать, когда у тебя хвост с шипами», — сказал Куб. «Думаешь, мне стоит согласиться на работу?» «Я думаю, что ты сам знаешь ответ, осталось только признаться в этом самому себе». «Спасибо, Будда. Я точно знаю, что буду делать. Сварю кофе и посмотрю, не осталось ли пицца. Ты будешь?» Кассиил встал. «Нет, спасибо. Я понимаю, что тебя это расстроило, но меня-то нет. Если этот Зальцман украл шкатулку, значит, она больше не в неуязвимом хранилище, о котором вы говорили, и я снова могу начать ее искать». «А как ты это сделаешь?» Кассиил показал ему карту. Это какая-то тряпка. Для смертных. Для меня это карта Земли и космоса. Тебя я при помощи карты нашел, найду из Альцмана. Ты же знаешь, что он зомби. Это что такое? Он мертв. Но все еще одевается и разговаривает так, как будто его за задницу укусил Дональд Трамп. Кассиил сцепил пальцы. «Интересно» я раньше не пробовал найти восставшего но кто не рискует тот не пьет шампанского куб налил в чашку черного кофе и огляделся в поисках сахара я предпочитаю не рисковать а то работать придется слишком много касси вышел в кухню и простстер руку рад был встрече куб удачи тебе чтобы ты не выбрал надеюсь мы еще увидимся ага я тоже Куб пожал протянутую руку. «Но ты все еще собираешься уничтожить мир, если найдешь шкатулку, да?» Кассиил кивнул. «Боюсь, что да. Я не могу себе позволить снова ее потерять. И это еще одна причина, по которой вы, смесь Жизель, должны друг другу радоваться. Никогда не знаешь...» Он громко причмокнул губами, имитируя взрыв. «Веселые вы, ребята, ангелы!» «Ладно, увидимся». В этой жизни или в следующей, Кассиил тихо вышел из квартиры. Он не хотел демонстрировать, насколько напряжен, чтобы не обижать Купа. Подобраться так близко к шкатулке и потерять ее, это было больно. Но раз она снова ничья, ангелу казалось, что шкатулка ждет только его. Все, что нужно, найти способ выследить мертвого. Он немедленно примется за работу». Великого темного магистра разбудил звон. Он огляделся, злобно раздумывая, какого хрена эти уроды из красного лобстера трезвонят с утра пораньше. Звон раздался снова, и звук шел не с улицы. Звенел его собственный карман. Магистр вынул трубку и нажал на кнопку. — Алло, — сказал кто-то. — Да, — сказал магистр. — Это я, коралловая змея. «Коралл? Кэрл Не знаю никаких кораллов. Вы уверены, что набрали правильный номер?» «Это я, коралловая змея. Это мое кодовое имя», — прошипел голос. «Глупость какая. Что за кодовое имя такое, Кэрл? Голос стал громче. «Это я, Томми, из конгрегации Колексимуса!» «Идиот», — подумал магистр. «А почему сразу не сказать?» «Кораллы, коралловая змея — это кодовое имя, которое мы придумали, чтобы никто не знал, что это я звоню». «Не припомню что-то?» В трубке молчали. «Может быть, мы ошиблись?» «Нет, продолжай», — быстро сказал магистр. «У тебя есть для нас информация?» «Мы все еще не знаем, где шкатулка». «Полный идиот», — подумал магистр. «Зачем он вообще связался с этим мальчишкой?» «А этот, как его, крейк Куб? По-моему, нет. Поверьте, его зовут Куб, и мы все еще не знаем, где он». На подлокотнике трона валялось что-то хрустящее. Кусочек кляра от вчерашнего ужина. Магистр подцепил его пальцем. «Очень интересные новости». Ты мне позвонил сказать, что вы, идиоты, ничего не знаете и изо всех сил трудитесь над тем, чтобы ничего не знать дальше. В этом смысл нашей беседы. Нет, слушайте. Мы не знаем, где куп или шкатулка, но мы знаем, где находится тот, кому это известно. Стив, наш верховный жрец, утверждает, что если мы ее схватим, мы убедим купа отдать нам шкатулку. — Погоди, — сказал магистр, — вы называете верховного жреца Стивом? — Ну да, так его зовут. Даже наши дебилы из Сан-Франциско не стали бы звать своего лидера по имени. Впрочем, чего ожидать от секты последователей к Алексимуса? Эй, — обиделся телефон, — у нас в конгрегации много прекрасных людей. — Ты, конечно, прав, но дело не в этом. Мы говорим о полном разрушении мира. «Ты же хочешь быть с победителями?» «Ты правда думаешь, что темное божество вроде Аваддона позволит Стиву управлять миром вместе с собой?» «Наверное, нет. Ты чертовски прав. И когда там ваш верховный жрец Стив планирует схватить подружку Крейга?» «Купа. Сегодня или завтра. Мы следим за ее квартирой. Наконец-то что-то осмысленное. Молодцы!» Когда вы ее схватите, немедленно сообщи мне. И проследи, куда ее денут. Мы ее перехватим и сами договоримся с Крейгом. Вы же никому не причините вреда. Магистр заговорил высоким, мягким голосом, который он использовал в разговорах с детьми и нашкодившими котятами. Конечно же, нет. А Ваддон — добрый и милостивый бог, полный сострадания ко всем живущим. По-моему, это сарказм. Разумеется, нет. «Тишина. Мы собираемся уничтожить любого, кто встанет на нашем пути. А теперь слушай. Никто не должен узнать, что ты нам помогаешь. Когда ворвемся, чтобы забрать девушку, сражайся. Но мы постараемся тебя не тронуть. Просто падай, как только кто-то тебя заденет». «Это я могу, не люблю драться». «Хорошо, но не переиграй», — велел магистр. «Пусть тебя как следует приложат. Ты же хочешь остаться хорошим для всех, понятно?» «Да, сэр, я это сделаю». «Да, с этого момента обращайся ко мне, великий темный магистр или владыка, когда мы узнаем друг друга получше». «Да, темный великий магистр». «Нет, великий темный». «Великий темный, понял. Ладно, я пойду, пока мне никто не услышал. Как надо попрощаться. Ой, спокойной ночи, темный великий магистр. Великий темный». «Великий темный магистр, спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи, кэрл Смешной у нее все-таки голос для девочки. Около половины первого Куб вышел из квартиры Морти и пошел по бульвару Сансет, чтобы поймать такси до департамента. В Лос-Анджелесе, как и в большинстве крупных городов, любят парады. Есть большие парады, вроде парада роз Китайского Нового Года, Синку де Майя, гей-парада... 4 июля Рождественского парада, но есть и куча мелких. Но единственный истинный парад Лос-Анджелеса, продолжающийся круглосуточно 365 дней в году, это бесконечное шествие машин. Навороченные лоурайдеры сталкиваются нос к носу с древними мустангами 1966 года. Чудаки водят перебранные вручную Стэнли-стиммеры, Семьи пылят в ржавых говновозах эпохи Рейгана, а рядом едут серебристые Роллс-Ройса. Куб вырос среди всего этого. Видел все возможные комбинации. Это все, а еще тот факт, что он думал об обнаженной Жизель, говорящей «трахни меня человек из космоса» и сладкого запаха пепперони в воздухе, он не заметил, что рядом с ним едет лимузин. Куб не замечал ничего странного, пока задняя дверь не открылась, и из нее не высунулся блондин в темном костюме с телефоном в руке. «Вам звонят», — сказал он. Куб огляделся, пытаясь понять, шутка ли это или очередная задумка департамента. «Меня нет дома», — блондин взмахнул телефоном и сказал. «Морти очень хочет с вами поговорить». Куп взял трубку у него из рук. «Да». «Куб, это ты?» «Это я, Морти». «Что происходит? Ты где?» «Хрень какая-то! Садись в машину, куб, тебе все объяснят!» Трубка замолчала. Куб протянул ее блондину, который жестом пригласил его сесть в машину. Куб улыбнулся и побежал. Он завернул за угол и пробежал целый квартал, пока Кадиллак не подрезал его на углу. Выбравшись из машины, блондин показался ему намного крупнее, и негр со спецназовской стрижкой вставший рядом с блондином. Они схватили куба с двух сторон и швырнули в машину с такой же легкостью, с какой ваша бабушка бросила бы в багажник пакет бананов. Машина сорвалась с места и встроилась в поток. Внутри сидело несколько человек. Никто из них не улыбался, и только один уступал размерами грузовику. Куб сел на единственное свободное место напротив человека нормального размера. Из колонна карал убитый смертью Моторхэт. Человек нормального размера нажал кнопку на подлокотнике, и музыка притихла. «Почему вы убежали?» — спросил он. «Потому что это похоже на похищение», — объяснил Куб. «Это был телефонный звонок. Если бы я собирался вас похитить, я бы не стал делать это среди белой дня на бульваре Сансет. Но примерно десять секунд назад вы это и сделали». Это было недоразумение. Поверьте мне, что если бы намеревались вас похитить, а вы бы попробовали бежать, мы бы не беседовали по-дружески. Вы бы кричали от боли в переломанных конечностях. Ясно? Конечно. Вы просто хотите подвести меня на работу. Где Морти? Вас зовут Куб, так? Да. Вы кто? Несколько секунд... Человек нормальных размеров прислушивался к музыке, а потом сказал «Зовите меня Лемми». Примечание Лемми, прозвище Иэна килмистера лидера британской хард-рок-группы Моторхэд, конец примечания. «Мистер Лемми». Остальные заржали. «Где Морти, мистер Лемми?» Он подумал минуту и сказал. «Вы когда-нибудь летали на самолете, Куб?» «Что? Конечно». Тогда вы знаете, что такое пакет для рвоты, такой маленький пакетик на пластиковой подкладке. Когда самолет трясет и вас укачивает, вы берете пакетик, блюете в него и выкидываете. Куп посмотрел на мистера Лемми, на его улыбку. Он был маленький и гибкий, с редкими волосами и тоненькими усиками, как Джон Уотерс с глоком под пиджаком. «Могу ли я высказать догадку, мистер Лемми?» «Разумеется. Я пакет для рвоты?» Мистер Лемми ткнул в него пальцем. «Да, вы и ваш друг Морти». «Понял. Но с этой минуты вы не могли бы обращаться со мной как с человеком и не говорить больше о рвоте? У меня было тяжелое утро». «Конечно, Куб. Никаких больше метафор и сравнений. Не уверен, что это было». «Метафора, босс» заявил чернокожий со спецназовской стрижкой точно спасибо и заткнись велел мистер лемми и снова повернулся к купу вы хотите это закончить хорошо я тоже мне нужна грёбаная шкатулка удачи. — я кажется слышал об этом это новая шведская порнуха да ударьте его кто-нибудь блондин ткнул его в живот Это оказалось удивительно больно. Купа показалось, что кости похожи на воздушные шарики, из которых кто-то выпустил воздух. «У меня нет шкатулки», — сказал он. Мистер Лемми пригрозил ему пальцем. «Мистер Вавилон утверждал обратное, пока мы не скормили его паукам, которых он так любит. Мы договорились, что я куплю шкатулку. Потом я обнаружил, что он ведет за моей спиной переговоры о продаже шкатулки с какими-то шкурами». Только вот как оказалось, они не собирались ничего покупать, они просто отвлекали его, чтобы вы могли проникнуть в дом и украсть шкатулку. Куб поднял руку. «Вы правы. Я вломился в дом и украл ее, но больше она не у меня. Добудьте будьте ее, купите, украдите, любым способом. Это не так просто, понимаете? Я не знаю, где она. но это уйдет какое-то время. У вас есть 48 часов», — сказал мистер Лемми. Этого, может, не хватить. Блондин набрал какой-то номер и протянул трубку к Купу. «Тогда попрощайтесь с беднягой, Морти, — Морти велел мистер Лемме. Забудьте, — сказал Куп и оглядел машину, глядя на лица громил. Ему здорово повезет, если он хотя бы уйдет отсюда живым. Ни при каких обстоятельствах такие люди не отпустят кого-то вроде меня и Морти, даже если получат то, что хотят. Но вслух он сказал совсем не это, — слух он сказал я найду шкатулку 48 часов 48 часов мистер лемми вынул ручку и написал что-то на листке бумаги позвоните по этому номеру когда найдете шкатулку не утруждайте себя передавая его копам или еще кому-то поскольку это одноразовый номер который будет немедленно уничтожен в таком случае уничтожен вместе с нами прикинул коп. Взял листок и сунул его в карман. Машина подъехала к тротуару, и блондин распахнул дверцу. Куб вышел наружу. Он стоял перед Беверли-центром. Вавилон сказал, сколько он вам, ублюдкам, заплатил за кражу шкатулки. «Купите себе нормальные одежды. Вы одеты, как бомж», — велел мистер Лемме. «У меня была нормальная одежда, но люди ее постоянно портят. Тогда вы лузер. Это приходило мне в голову». Мистер Лемми ткнул кнопку на подлокотнике, и из колонок загремел «Ace of Spades». Машина умчалась прочь. Куп вытащил телефон и позвонил Жизель. «Ты где?» — спросила она. «Мистер Вулрич ждет». «Именно поэтому я тебе звоню сказать, что я опоздаю». «Нет, ты уже опоздал, правда?» «Мне показалось, что это заняло не так много времени». «Что?» «Меня вроде как похитили». «Тебя вроде как похитили?» Да, проблема в том, что Морти похитили по-настоящему. Кто? Бандиты, плохие парни. А почему ты знаешь? Причина все та же, им нужна шкатулка. Господи, Куб, приезжай скорее, мы все решим. Перед тем, как мы расстались, похититель сказал мне, что я одет как бомж, а то он просто со зла... Нет, милый, ты не одет как бомж, ты выглядишь как бомж, тебе плевать на свою одежду. Это потому, что меня постоянно похищают. Приезжай скорее. И Морти жалко. Кроме тебя, он самый близкий человек, который у меня остался. Ничего не случится, вот увидишь. Скоро буду».